По этому случаю вспоминается мне рассказ ее о том, как однажды после концерта в Перми, когда все ее обступили и с восторгом повторяли «Какой голос!», один господин воскликнул «Да что голос-голос, не голос важен, а у вас сакрифис есть, вот что дорого». Да, в ней был сакрифис, то есть фюсакре, «священный огонь». Можно сказать, она огнем палила, когда пела. И все, каждая нота, каждое слово, каждая произнесенная буква, каждая пауза и самый огонь подчинялись ее воле. Это было в огне торжествующее сознание. Панаева неразрывно связана с творчеством Чайковского. Он писал для нее. Она первая пела его вещи по рукописи. На прелестном портрете ее Константина Маковского из редких хороших вещей этого пошлого живописца – Она изображена с нотами в руках на обложке имени Чайковского. Никто не пел его, как она. От чего страшная минута и больно и сладко. Ни слова у друг мой. Ни у кого в этих вещах не было такого слияния музыкального звука со словесным смыслом. Она была ученицей знаменитой певицы Полины Виардо, той, которая была подругой Тургенева. «Я видел старушку в Париже в 1889 году», с каким трепетом выслушивала она подробности об успехах любимой ученицы. Да, это был успех. Ее шествие по пути жизни было окружено поклонением, цветы лежали у ног ее, и когда она пела «Солнце выйдь, я тоже выйду, солнце глянь, я тоже гляну, от тебя цветы повянут, от меня сердца посохнут» то эти слова звучали настоящим, подлинным вызовом светилу дня. Увы, никакое счастье не долговечно. Она была дочерью очень богатого отца, который не хотел, чтобы она выступала на сцене. Годы шли, и время проходило в томительной борьбе. Вдруг отец лишается всего состояния. Он вынужден согласиться. Не помню, в чем она выступила, меня не было в Петербурге, но все увидели, что слишком поздно. Панаева уже не та. Ее публичная карьера прекратилась, едва начавшись. Никогда закат не был так печален, потому что никогда не был он так внезапен. Она вышла замуж за человека много моложе ее, Георгия Павловича Карцева. Он служил, она давала уроки пения. У них был сын и дочь, сын был убит на войне в первом сражении против немцев. Да, никогда закат не был так печален, никогда увидание не было так грустно, и никогда, кажется, судьба не играла своим правом не свергнуть поднятого ею человека, как в этом случае. Но такова сила искусства, когда мы говорим «панаева», мы видим не жизнью сломленную женщину, не увядшую певицу и не безутешную мать, а мы видим блистательное видение, редчайшую художницу, неповторимое явление. А когда в последний раз я видел ее издали на улице с черным длинным покрывалом, Такова сила жизни. Я позабыл видение прежних дней. Я не нашел следа былых восторгов и преклонился перед одной из тех, которых так много на земле. Панаева, в числе тех четырех певиц, которых выделяю как драгоценнейшие единицы в той массе прекрасных певиц, которых пришлось мне слышать. Вторую назову Алису Барби. Это был тоже огонь, но какой-то внутренней силой сдержанной. Вся сосредоточенная, вдумчивая была Алиса Барби на концертной эстраде. Она пела по-итальянски и по-немецки, пела огромный репертуар, но настоящий духовный воздух ее музыкальной души были старые итальянцы — Ментеверди, Кальдара, Дуранте, Парпора, Марчелло и другие. Эта удивительная старая музыка, в извивах которой текут и ласка, и страсть, как в круг строгих линий архитектуры вьются и плющи цветы, была тем руслом, в котором Алиса Барби могла показать и жар своей горячей итальянской крови, и строгость классических форм латинской расы. В первый раз она появилась в Петербурге с пианистом Чези. «Странно, он много играл, программа его была разнообразна, но если меня спросите, что играл Чези, скажу «Скарлатти». Так отождествлялся он с той старой итальянской музыкой, Которая все сливается в имени этого старика-неаполитанца. Впоследствии Алиса Барби стала давать самостоятельные концерты. Она прибавила к своему староитальянскому репертуару много Шуберта и много Брамса.